Глава двадцать пятая. В жизни своей я не видал таких омерзительных каракулей. Тут сам черт ногу сломит. Голдсмит, она унижается, чтобы победить. Войдя в большой зал замка, Хромовник застал там Деброси. Ваши любовные похождения, сказал Деброси вероятно, были прерваны, как и мои, этими оглушительными звуками. Но вы пришли позднее меня и с явной неохотой, из чего я заключаю, что ваше свидание было гораздо приятнее, чем мое». «Значит, вы успешно сватались к саксонской наследнице?» — спросил хромовник. «Клянусь костями Фомы Бекетта, отвечал Доброси. «Это леди Равена, наверное, слышала, что я не выношу женских слез». Вот террас!» — раз, молвил хромовник. Предводитель вольной дружины обращает внимание на женские слезы. Удивительно. Если несколько капель упадет на факел любви, пламя разгорится еще ярче. Спасибо за несколько капель, возразил деброси. Эта девица пролила столько слез, что потушила бы целый костер. «Такой скорби, таких потоков слез не видно со времен святой Ниобе, который нам рассказывал Приореймер. Точно сам водяной бес вселился в мою прекрасную саксонку». Ха -ха. в мою, еврейку вселился должно быть целый легион бесов», — сказал хромовник. «Потому что едва ли один бес, будь он хоть сам Аполион, мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и столько решимости. Но где же фронтебев? -э Этот рок трубит все громче и пронзительнее». — Он, вероятно, занялся Исааком, — хладнокровно сказал Деброси. — Возможно, что вопли Исаака заглушают рев этого рога. — Ты, я думаю, знаешь по опыту, сэр Бриан, что когда еврей расстается со своими сокровищами на таких условиях, какие, вероятно, поставил ему фронт Дебёв, он так кричит, что из-за его визга не услышишь и двенадцати рогов с трубой в придачу. Однако пора послать за хозяином. Вскоре подоспел к ним и Фрондебёв, прервавший свои жестокие занятия. Он слегка замешкался на пути в зал, отдавая необходимые приказания слугам. «Посмотрим, в чем причина такого дьявольского шума», — сказал он. «Вот письмо. Если не ошибаюсь, оно написано по-саксонски». Он смотрел на письмо, вертя его в руках, словно надеясь таким путем добраться до его смысла. Наконец он передал его Марису де Бресси не знаю, что это за магические значки», — сказал Доброси. Он был так же невежествен, как и большинство рыцарей того времени. «Наш капеллан пробовал учить меня писать», — продолжал он. «Но у меня вместо букв выходили наконечники копий или лезвия мечей, так что старый поп махнул на меня рукой». «Дайте мне письмо», — сказал храмовник. «Мы хоть тем похожи на монахов, что немножко учимся, чтобы осветить знаниями нашу доблесть». «Так мы и воспользуемся вашими почтенными познаниями», — сказал доброси «Ну, и что же говорится в этом свитке?» «Это письмо — формальный вызов на бой», — отвечал храмовник. «Но, клянусь, Вифлеемской Богородице — это самый диковинный вызов, какой когда-либо посылался через подъемный мост Баронского замка, если только это не глупая шутка». «Шутка?» — воскликнул Фрондебёв. — Желал бы я знать, кто отважился пошутить со мной таким образом. Прочти-ка его, сэр Бриан. Хромовник начал читать вслух. — Я, Вамба, сын безмозглого, шут в доме благородного и знаменитого дворянина Седрика Роттервудского по прозванию Сакс, и я, гурт сын Беовульфа, свинопас. — Ты с ума сошел? — прервал его Фрондебёв. «Клянусь святым Лукой, здесь так написано», — отвечал храмовник и продолжал. «И я, гурт сын свинопас в поместье вышезначного Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, состоящих с нами заодно в этом деле, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго Йомина Роберта Локсли, по прозвищу Меткий Стрелок, объявляем вам... Реджинальд Фрондебёв и всем, какие есть при вас сообщники и союзники, что вы без всякой причины и без объявления вражды, хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика, а также высокорожденную девицу леди Равену Харгостандиста, а также благородного дворянина Ательстана Конингбургского» а также и нескольких человек свободно рожденных людей, находящихся у них в услужении, равно как и нескольких крепостных. Также некоего еврея Исаака из Йорка с дочерью, а также завладели лошадьми и мулами. Хм. Указанные высокорожденные особы со своими слугами и рабами, лошадьми и мулами — Равно и означенные «еврей» с «еврейкой» ничем не провинились перед его величеством, а мирно проезжали королевской дорогой, как подавает верным подданным короля. А потому мы просим и требуем, дабы означенные благородной особости речь «Седрик Ротервудский, Равена, Харгот, Стандиста», «Ятельстан Конецбурский со своими слугами, рабами, лошадьми, мулами, евреям и еврейку, а также все их добро и пожитки, были не позже, как через час по получении сего письма, выданы нам, или кому мы прикажем принять их в целости и сохранности, не поврежденными, не телесно, не в рассуждении имущества их. В противном случае объявляем вам...» что считаем вас изменниками и разбойниками, намереваемся драться с вами, донимать осадой, приступом или иначе, чинить вам всякую досаду и разорение, чего ради и молим Бога помиловать вас. Писано накануне праздника Витальда под большим сборным дубом на Ореньем холме описал те слова праведный человек, служитель Господа Богоматери Святого Дунстана, причетник лесной часовни, что в Копмен. «Херсте». Внизу документа был нацарапан сначала грубый рисунок, изображавший петушью голову со стоячим гребешком и подписью, что такова печать «Вамбы, сына Безмозглого». Крест, начертанный ниже этой почетной эмблемы, означал подпись Гурта, сына биоульфа Затем следовали четко и крупно написанные слова «Черный лентяй», А еще ниже довольно удачное изображение стрелы служило подписью Йомена Локсли. Рыцари выслушали до конца этот необыкновенный документ и в недоумении переглянулись, не понимая, что все это значит. Деброси первый нарушил молчание взрывом неудержимого хохота. Хромовник последовал, правда, более сдержанный его примеру. Но Фрондебеов, казалось, был недоволен их несвоевременной смешливостью. Предупреждаю вас, господа, сказал он, что при настоящих обстоятельствах нам следует серьезно подумать, что предпринять, а не предаваться легкомысленному веселью. «Фронт Дебёв ещё не может напомниться с тех пор, как его свалили с лошади», — сказал Доброси. «Его коробит при одном упоминании о вызове, хотя бы это был вызов от шута и от свинопаса». «Клянусь святым Михаилом», — отвечал Фронт «Было бы гораздо лучше, если б ты один отвечал за эту затею, Доброси. Эти людишки не дерзнули бы обращаться ко мне с такой наглостью, если бы им на подмогу не подоспели сильные разбойничьи шайки». «В этом лесу множество бродяг, и все они на меня злые за то, что я строго охраняю дичь!» «Я только раз захватил на месте преступления одного парня, у него еще и руки были в крови, и велел его привязать к рогам дикого оленя. Правда, тот в пять минут разорвал его в клочья. Так вот, с тех пор столько раз стреляли в меня из лука, точно я та мишень, что стояла на днях в Ожби. «Эй, ты!» — крикнул он одному из слуг. Посылали ты узнать, сколько их там собралось?» «В лесу, по крайней мере, двести человек», — отвечал слуга. «Прекрасно», — сказал Фрондебёв. «Вот что значит предоставлять свой замок в распоряжение людей, которые не умеют тихо выполнить свое предприятие. Очень нужно было дразнить этот осиный рой». «Осиный рой», — сказал Деброси. «Просто трудней, у которых и жалота нет. Ведь они все обленившиеся рабы, которые бегут в леса и промышляют грабежом, чтобы не работать». «Жала нет», — возразил Фрондебёв. «Стрела с раздвоенным концом в три фута длиной, что попадает в мелкую французскую монету. Хорошее жало!» «Стыдитесь, сэр рыцарь!» — воскликнул хромовник. «Соберем своих людей и сделаем против них вылазку. Один рыцарь и даже один вооруженный воин стоит двадцати таких вояк!» «Еще бы!» — сказал Дебраси. «Мне совестно выехать на них с копьем!» «Это было бы верно», — сказал Фрундебёв. «Будь это турки или мавры, сархрамовник, или трусливые французские крестьяне, доблестные дейброси. Но тут речь идет об английских йоменах. Единственное наше преимущество — рыцарское вооружение и боевые кони. Но на вылазку в лесных тропинках от них мало проку. Ты говоришь, делаем вылазку. Да ведь у нас так мало народу, что едва хватит на защиту замка. Лучше из моих людей в Йорке». Твоя дружина вся целиком там же, Деброси. В замке едва наберется человек двадцать, не считая той горсти людей, которые принимали участие в вашей безумной затее».